Вернется ли да лай лама? После мятежа 1959 года были наказаны лишь его главные зачинщики. Отбыв срок, они получили назад свои дома и другое конфискованное имущество, кроме земель и скота. Вернулись на родину и многие из тех, кто ее покинул. Республика готова принять остальных, не вспоминая об их прошлом. Какова же позиция Пекина в отношении Далай-ламы? Мы по-прежнему относимся к нему с уважением, сказали мне в правительственном комитете по делам национальностей, готовы предоставить ему высокий государственный пост, например заместителя председателя Всекитайского собрания народных представителей, приветствовали бы его возвращение на родину, но при единственном условии. Далай-лама должен отказаться от сепаратистских призывов к независимому Тибету. Китай настороженно относится к тому, что, признавая компетенцию Пекина в вопросах внешней политики и обороны, Далай-лама выступает за самостоятельность законодательной, исполнительной и судебной власти в автономном районе. Тибет, по его словам, должен стать самоуправляемой демократической политической единицей. находящейся в ассоциации с Китайской Народной Республикой. Пекину сматривает в слове ассоциации п р и т я за не нечто большее, нежели районная национальная автономия в рамках КНР. Для сомнений есть основания, и тем не менее возможность компромисса, по моему, существует. Основой его могло бы послужить соглашение 1951 года о мирном освобождении Тибета. ведь соглашаясь сохранять в ведении Пекина внешнюю политику и оборону, да л а й лама тем самым рассматривает Тибет как составную часть Китая, стало быть нужно договориться лишь о конкретном содержании термина самоуправление. Тибетский народ не захочет возврата к феодальным порядкам, но велика ли беда, если конкретные формы местной власти в Тибете будут иными, чем в других частях страны? Ведь для Гонконга и Тайваня оказалась приемлемой даже формула одно государство, две системы. Само определение – это право сделать выбор, который совсем не обязательно ведет к отделению. Достаточно вспомнить о Шотландии или Баварии, имевших многовековые традиции государственности. Что же касается Тибета, то при обоюдной готовности пойти навстречу друг другу путь к примирению можно найти. Возможности для возвращения Далай Ламы, на мой взгляд, не исчерпаны. Им и стоило бы воспользоваться, ибо его авторитет среди верующих по-прежнему велик и мог бы послужить на благо тибетского народа, на благо национального единства Китая.